Ерохина. Загадочные свечения океана. Все было сделано с предельной осторожностью и секретностью. В спецзоне французского порта Шербур принимали железнодорожные составы и колонны грузовых автомашин, нагруженных радиоактивными отходами из ядерных центров пяти государств Европы. Смертоносный груз был тщательно закупорен, запаян в 35 790 непроницаемых контейнерах. Потом его опустили на глубину 5 километров где-то в Восточной Атлантике. Изолированный от внешней среды, он может пролежать там более века, если, конечно, его ничто не потревожит и не заставит всплыть или потерять герметичность. Ну а тогда обитатели океана заплатят своей жизнью за беспечность жителей суши. Мировой океан. Что мы знаем о нем? До недавнего времени дно его рассматривали как ровное плато, куда непрерывным дождем падают останки морских организмов. Лишь в начале XX века была открыта великая горная подводная страна со своими хребтами, долинами, тектоническими разломами. Но есть ли жизнь в царстве вечной тьмы и огромных давлений? Ганс Петерсон в 1948 году заявил, что на глубинах более 6500 метров нет жизни, ибо при давлении в 650 атмосфер гибнут даже простейшие организмы. Но наука сказала другое. Уже в 1949 году датское экспедиционное судно Галатея подняла драгу с глубины 10 190 метров. В ней обнаружились 25 морских анимонов, 75 голотурий, 5 двустворчатых раковин, другие живые существа. Они жили там, где давление превратило в мелкий порошок опущенные судно-стеклянные поплавки. Сегодня известны многие сотни видов рыб, обитающих на глубине более трех тысяч метров, свыше ста на глубине вдвое большей, и даже в глубочайших пучинах десять тысяч метров и глубже живут отдельные виды. Однако их существование ставится под угрозу неосмотрительной деятельностью человек. И не только их, а многих Возможно, древнейших формах глубинной жизни мы просто еще не знаем. Свет в глубине Нам неизвестно описание этих явлений учеными, но нет оснований не доверять десяткам записей, сделанных за несколько десятков лет штурманами ряда стран – Пишет Тарасов о так называемом фигурном свечении океана. Тарасов, свечение моря, Москва, наука, 1956. Фигурное свечение — это не светящийся след за кормой теплохода, не полыхающие огни на прибойных волнах. Это гигантские колеса или спицы, вращающиеся с большой скоростью, светящиеся полосы, перечеркивающие океан от горизонта до горизонта, огромные флюоресцирующие пятна, поднимающиеся из глубин. Вот фрагмент из книги Тарасова. «В восточной части Бенгальского залива В декабре 1927 года и в декабре 1929 года примерно на 14 градусах северной широты и 98 градусах восточной долготы